Глава 12. Мы проделали половину пути, и всё это время Фелиция буквально каждое мгновение, когда мы пересекались, капала мне на мозги. Ей показалось, что мы недостаточно отдохнули, что нужно совершенно забыть про работу, что я это заслужил, ну и так далее. Я стойко переносил все эти удары, придумывал контрмеры и доводы, чтобы доказать, что она не права. За это же время, пока я с ней боролся, что со мной всё хорошо, доказывал, что я совсем не много уже взрослый мальчик, который может повлиять на судьбы десятков тысяч человек, если не сотен, даже миллионов. Был отправлен подробный отчёт в совет. И ещё более подробный в службу безопасности совета. У нас были медики на корабле, кто-то из наших придурков умудрился затащить амфибию на шаттл во время отступления. Так что Она начала изучаться на разных уровнях, и все результаты первичных обследований были отправлены Грегу в первую очередь. На генетическом уровне наши медики смогли определить, что твари некогда были людьми. Точнее, какая-то их часть была человеческой. сердце, печень, лёгкие, но при этом помимо наших лёгких был ещё воздушный мешок, который позволял накопить достаточное количество воздуха и им дышать. Не знаю, как вообще безумцы клана Грейда до такого додумались, но идея для подводных операций была здравая. Скелет же был перелопачен у амфибий основательно. Некоторые кости отсутствовали полностью, но некоторые, например, позвоночник, стали больше и имели множество новых особенностей. Например, часть позвонков выступала из спины, образуя гребень, но ну и хвост, соответственно, тоже его продолжение. Но много нарыть не удалось, так как не было продвинутого оборудования. То, что удалось узнать, получили буквально на коленке. Остальное же предстоит узнать уже на станции, где есть достаточно хорошее устройство для обследования. Что же касается Филиции, за неё в итоге заступилась Мира. Фрай же тактично промолчал, когда мы пересеклись семьями, а после вообще свалил, сделав вид, что этот разговор его не касается, и вообще у него дел полно, запросов много, чертова реклама, чертовы бойцы и все такое. Ну а я слушал двух спевшихся дам, которые очень хорошо умели выносить мозги. Одна из них, к слову, не только словесно, но и физически. «Слушай, Марк». Довольно жёстко говорила моя сестра, схватив мою левую кисть своей правой рукой, невольно сильно её сжимая. Сам подумай, что может произойти? Задания я от твоего имени не смогу принимать. Если что, буду тебе писать, советоваться. Ты сам наделил нас такими полномочиями. Остальные дела, практически все, ты делегировал на своих подчинённых. Общее управление, ну да, тут многое ты решал. Ну а мы тогда зачем? В частности я чтобы просто быть рядом и быть твоей грушей поддержки? — Ты инструктор в первую очередь, — тут же подметил и я. — Тренируешь наших снайперов, общая подготовка тоже за тобой. — Это мелочи, очень большие мелочи, — помотала головой она. — Сколько ты сотен человек уже обучил лично? Две, три, четыре? Я даже боюсь представить, сколько бы погибло, если бы ты лично не обучал некоторых «необучаемых», от которых отказывались обычные наши инструкторы. А ведь ты еще решал вопросы с расквартированием гражданских по строительству города на планете, учитывая твою репутацию у планетарного правительства». «Скоро война», — настаивал я. «Нужно к ней готовиться». «Вот что именно сейчас тебе надо сделать?» Отпустила меня Мира, уперев руки в бока. «Новые корабли смотреть!» Так ты уже видел, как работает исменинец. И нова тебе не надо. Экипажи присутствовали при этом на самом корабле, наблюдали за работой. Я уже лично их погоняю, не переживай. Благо опыт космических тренировок есть. Может, кого-нибудь из опытных пилотов попрошу помочь, например, Рэдклифов. Может, пехоту набрать новую? Этим у нас занимается Фрай. Секретную документацию проверить, расшифровать это Виктор. Может, исследование провести? Хм. Но нет. У нас для этого есть специальные люди. У нас пока тактическая пауза, считай так. Нам всем нужно собрать данные, обработать их, обобщить и только потом доложить тебе. И там ты будешь принимать решение, но не сейчас. Нужно время, которого нет, всё ещё хмурился я. Нужно заключать новые договорённости, общаться с кланами, наладить нормальные контакты с бродягами. И всё это ты делал бы так же, как можешь делать и на отдыхе, тяжело вздохнула сестра и провела левой рукой по лицу. Короче, или ты сейчас соглашаешься с милицией, вы высаживаетесь на ближайшей станции, забирая один корвет, на всякий случай, либо я тебе ломаю руку, а потом ещё и вырубаю, чтобы не орал. Благо я смогу сделать это одной правой. Уже угрозы пошли, помотал головой я. Боги, да что с вами такое? На месте моя оперативность будет в разы выше. Плюс я достаточно хорошо отдохнул. Да ты идиот. Уже не сдерживалась моя сестра. Вообще ничего не понимаешь или сейчас просто прикидываешься? Посмотри на это под другим углом, умник ты наш. Центр принятия решений. Кто тебя начал уговаривать? Зачем она начала тебя уговаривать? А? О. Вижу прозрение в глазах. Всё, Фэлл, он готов. Я, конечно, с самого начала знал, что этого хочет Филипция, но искренне не понимал, почему ей было мало того, что было на планете Рай-2. Но, видимо, мне придётся сдаться. По факту, Мира права, в моё отсутствие все мои обязанности способны исполнять Фрай и она. Ну а я могу отдохнуть. Моя военная машина продолжит работать. Выпуск кораблей из-за моего присутствия или отсутствия не ускорится и не замедлится, соответственно. Новые поступления людей будут постоянны, контракты и договоры. У нас есть интересное понятие — электронная подпись. А бумагу можно и потом согласовать. Так что можно было воспользоваться этим предложением. — Хорошо, — тяжело вздохнул я. — Благо, все сумки собраны, по крайней мере, у меня. — Фэл, если хочешь, чтобы мы высадились через... Связался сразу со штурманом, у которого уточнил время. 3 часа. То беги и перетаскивай свои сумки в борт номер 3. Уже лечу, вскрикнула она, но всё же сначала кинулась мне на шею, крепко её обняв. И в это самое мгновение я почувствовал, как она подмигнула мне. Я подозревал, что так и будет, но не знал знать, что заметил этот факт. Пускай думают, что им удалось договориться за моей спиной, что они такие хитрые и умные. Ну и всё же, я хотел устроить Фелице сюрприз, отправиться в путешествие немного попозже, но Коля ей не терпится, то пускай будет так. Никакого сюрприза не будет. Уже через 4 часа мы были на местной станции, куда сначала добирались на шаттле. Потом уже нам передали на ней корвет. Он был двухмесным, под пилота и стрелка, так что даже если нападут, будем работать вдвоём. Вообще нас сначала не хотели пускать. Чего-то там опасались, но доводы сработали, и мы смогли ступить на новую для нас станцию. Уже на ней Филипция нашла какой-то отельчик, который находился на местной планете. Составила за час список того, что хочет увидеть, посетить, попробовать. Ну и мы, соответственно, сразу отправились. Сама планета по большей части была горной, с очень активной геологической активностью. Из-за этого в некоторых ее местах были просто невероятные пейзажи, где горы буквально пытались съесть другие горы, столкнувшись вместе. Были и огромные расщелины, которые образовывались из-за противоположного движения литосферных плит. Можно было на многое посмотреть, но самое интересное заключалось в местной фауне. Она вся имела броню. Вообще вся. Точнее, частичный внешний скелет, но это не суть как важна. И меня это даже удивило. Каких бы размеров ни был зверек, у него были костные наросты, и именно из-за этого тут практически не было хищников, только травоядные или всеядные, ну и падальщики в виде птиц. Городов тут особо много не было. особенно с туристической направленностью, но парочка, которые только для этого и были созданы, всё же имелось. Они находились в тропических широтах, в относительно стабильной местности. Землетрясения тут были, но обычно не более 3 баллов, то есть ничего страшного, что позволяло строить даже многоэтажные дома. Самое интересное, что сложные условия проживания сделали людей невероятно вежливыми и дружелюбными. Если кому-то требовалась помощь, все старались помочь. Преступность же была тут минимальна. За ней следили очень строго. Из-за большого количества горнодобывающих объектов и, соответственно, драгоценных металлов Сам отель не сказать, что был сильно хорошим, ну и плохим сложно его назвать. Я даже несколько раз уточнял у Филиппи, хочет ли она тут остаться, на что она отвечала, что ей хочется какого-то разнообразия и экзотики. Я спорить с ней не стал. Хрен пойми, что иногда происходит в головах у девушек. Если хочется в опасном мире побывать, то фиг с ней. Размером её номер был не такой большой, примерно как средняя комната, может, метров 15 квадратных. Спальная кровать, стол для приёма пищи, холодильник, телевизор, музыкальная система, раздельный санузел. В общем, до трёх звёзд, как они себя называли, всё было просто великолепно. Всего мы тут планировали задержаться на недельку, после чего переместиться на две системы ближе к нашей базе, где была ещё одна интересная планета с уникальным климатом. Так что график на этой планете был у нас достаточно плотный. Плюс Фелиция хотела побывать почти на каждом континенте, которых было аж целых 9 на планете, если учитывать 6 штук, которых просто разделяют огромные горные массивы. После того, как мы разобрали вещи, сразу заказали ужин в номер. Принесли меню через 40, может быть, чуть больше, я не отследил. Все дело в том, что Фелиция захотела местного деликатеса из самого большого травоядного. И его мясо нужно было доставлять из специальной зоны хранения, которая находилась в паре километров от города. «Ожидание того стоило», — с удовольствием проговорила девушка, когда откусила в первый раз. «Мясо восхитительное, по вкусу как жареная свинина, по жесткости как вареная курица, еще и специи какие, м-м-м...» С «Соли многовато, но, видимо, из-за особенностей планеты. Скорее всего», — кивнул я, медленно поедая свою порцию. «Но мясо действительно хорошее. Шаль, что с собой не позволят увезти, так как это животное редкое. И его разводят и, соответственно, умерщвляют в строгости с законами, когда оно даст потомство, которое позволит увеличивать его популяцию». «Что-то как-то так в пояснительной записке было». Печально, приуныло немного Фелиция. Но я обязательно здесь ещё когда-нибудь побываю. Вот чисто из-за этого мяса, оно буквально в душу запало. Спорить с ней было бессмысленно. Если она так сказала, то так и будет. Даже если я не соглашусь с ней лететь, если будут веские причины для этого, то она просто полетит одна. Просто потому, что ей так захочется, просто из-за этого невероятного мяса. Хотя С большей долей вероятности здравый смысл в её голове победит импульсное решение, и она передумает ещё до того, как начнёт меня убеждать. В этот день мы никуда не ходили, просто потому что прилетели достаточно поздно, и не везде нас были готовы принять. Сколько бы денег моя ненаглядная ни не предлагала, а вот уже под утро, после завтрака, мы начали путешествовать по всему городу. Музеи, выставки, просто посмотреть на пейзажи, сходить в местный зоопарк, и всё это мы делали в течение одного дня. Под конец у меня даже не было сил, чтобы есть. Так что я просто дошёл до кровати, скинул одежду как попало и упал, практически тут же вырубившись. Следующий день был менее активным в плане ходьбы, а вот количество географических точек мы сменили порядочное. Сначала облетели все вокруг города со специальным гидом, потом прогулка на животных, отдаленно напоминающих коней, но с броней на спине и восемью копытами. Они, как горные козлики, отлично передвигались по горам, несмотря на свои размеры и вес, ну а нам самое главное было на них во время таких приключений не свалиться вниз. Нервишки потрепало здорово, особенно когда мой чудо-конь чуть не свалился с высоты нескольких сотен метров с перспективой дальнейшего падения ещё на пару километров. После этого мы полетали, чтоб его на огромных птицах. Они были настолько гигантскими, что на их спинах могло разместиться практически 5 человек, и это пугало на самом деле. Правда, страховка была просто отменная. Провожающий несколько раз заставил птичку перевернуться, дергая таким образом за наши нервишки. Но ничего не произошло. Нас словно прибило к спине этого пернатого гиганта. На этих птичках мы пролетели практически треть континента, повидав как огромные горные массивы, так и гигантские леса, зажатые этими горами. Все было просто невероятно. Даже слов не хватало, чтобы описать красоту этого мира, который развивается в столь жестоких условиях. И это еще раз подтверждало, что если дать природе волю, она выживет среди достаточно сложных условий. К вечеру я тоже уже был бесил, но вот эмоции у меня просто зашкаливали, из-за чего в сон как-то не клонило. «Это позволило мне отправить в нашу базу данных фотографий и видов». филиции, позади которых были эти виды, но ну и малую часть своих фотографий. Тут же бойцы начали комментировать, что так нельзя травить душу, что они тоже хотят, но ну и всё в таком духе. Грубить они боялись, знали, у кого тут палка-покарялка. Вечером было другое блюдо, только из местных фруктов и овощей. Сочетание было странным, вроде отталкивающим, а вроде как и тянуло попробовать ещё разок. так что я спокойно зачерпывал салатик еще раз. Снова брал, снова морщился, а потом чувствовал невероятное послевкусие. «И чем только богатые себя не балуют», усмехнулась Фелиция, смотря на все, что стояло перед ней. «На самом деле как-то непривычно, что мы можем себе такое позволить. Для меня это в какой-то степени дико. Я все хочу себя отдернуть, остановить, дать себе понять, что это неправильно. Но не могу». Я почувствовала возможность и не хочу её отпускать. Всегда, пожалуйста, усмехнулся я, начав потягивать свежий цитрусовый напиток, который отдавал лёгкой кислинкой, что мне нравилось. На самом деле, я сам рад, что у нас хоть какой-то отдых получается. Особенно радует, что пока не было никаких запросов. Хотя откуда им взяться, если ещё пару дней наша команда будет лететь в сверхсветовом коридоре, где связи почти нет. Ну и штаб бы прилетел бы что-нибудь, если бы это было срочно, пожала плечами Фелиция. Я видела сообщение для всех наших от Миры, где она строго-настрого приказала нас не трогать, что мы заслужили отдых и всё такое. А мне не пришло, нахмурился я. Опять за моей спиной что-то проворачиваете. Ты же знаешь, что я этого очень сильно не люблю, а моя паранойя, она только сильнее становится. Ну прости. протянула она, сделав щенячьи глаза. Ты же знаешь, какая у меня специальность. Я много чего делаю за спинами товарищей, чтобы потом предоставить нужную информацию. Вот и сейчас я попросила твою сестру сделать так, чтобы нас не трогали. В этом же нет ничего критического. Ладно, фиг с тобой, тяжело вздохнул я и махнул рукой. Но в следующий раз предупреждай, пожалуйста, а? После происшествия с предательством и уничтожением прошлой организации, Меня не особо сильно радует то, что кто-то без моего ведома что-то делает за моей спиной, даже близкие. Прости, психология. Я тут бесилен. Травма, кивнула она. Понимаю. Тоже есть некоторые особенности, которые меня беспокоят, но с тобой они не проявлялись. Я улыбнулся, но тут же замолк. Прилетело сообщение. Вот почему-то я был уверен, что чёртов закон подлости сработает и сейчас. Стоило нам закончить разговор на тему того, что нам никто не будет писать, Как тут же написали. И меня это не радовало. Что такое? заметила перемену в моём лице Фелиция. Пришло письмо. Хмурился я, кратчиво читая его, а после пары строк пояснил: от Виктора